Глава пятая. Часть третья. Несколько пошлых шуток в свой адрес я все таки получила. Пара фраз, хлёсткие смешки. Но прекратилось все так же быстро, как и началось. И долго над причиной гадать не пришлось, потому что рядом со мной возник Чейз Бэнкс. Он выглядел ожившей мечтой любой представительницы прекрасного пола. В смокинге и галстуке бабочки но с руками в карманах, которые топорщились, тем самым придавали некоторый хулиганский вид классическим брюкам. В дополнение к сексуальному образу неизменная широкая белозубая улыбка. Я закусила губу, когда своим взглядом споткнулась на прищуре его смеющихся глаз. Иной я помогу». Он перехватил у меня поднос. Так ловко, что я даже не заметила, в какой момент он оказался у него. Бокалы даже не звякнули. Я тихо чертыхнулась себе под нос, чем лишь еще больше развеселила его. Обернувшись, я заметила ошарашенные глаза Мари и открытые от изумления рот Хелен. А еще многих других, поэтому, преодолев сковывающее чувство неловкости, попыталась вернуть под нос. Но быстро поняла, что наша с чейзом перепалка привлекает слишком много посторонних глаз. В связи с этим мне пришлось отступить и спрятать руки в кармане передника. Сделав глубокий вдох, я медленно выдохнула и посмотрела на парня уничтожающим взглядом. Моя реакция ему явно пришлась по вкусу, отчего он только довольно рассмеялся. «Разве у тебя нет дел?» Мои губы невольно дрогнули в улыбке, однако я поспешно добавила приподнятую бровь для эффекта серьезности. «Полно», — осклабился он. «Но я собираюсь сделать вид, что ни одного». С некоторой долей воображения это даже может сойти за романтическое свидание. Глупости. Фыркнула я и закатила глаза. А что? Он подмигнул мне. Приглушенный свет, музыка, подходящая обстановка. Цветов вокруг полно. Здесь есть я. И это одна из причин, по которой ты улыбаешься. Пожалуй, я воспользуюсь случаем и начну тебя соблазнять. Не смей. Я хотела злиться, но получалось плохо, особенно когда с трудом приходилось сдерживать смех. «Ладно, с соблазнением повременим, зато мне удалось тебя развеселить». Чейз приблизился, возвращая мне под нос, и втянул воздух возле моего виска. Его дыхание защекотало по плечу, коснулось уха. Мне сразу стало не по себе. Взгляд уперся в пуговицы рубашки на его груди, которые оказались на уровне моих глаз. Сглотнула. Ты невыносим, выдавила я. Чейс усмехнулся. Так и есть. Он снова наклонился ко мне и уже тише добавил: Но ты же помнишь про дружеский флирт? Я почувствовала, что у меня вспыхнули щеки. Чейс коротко понимающе улыбнулся и отвернулся, чтобы поприветствовать кого-то из гостей, проходящих мимо. Я воспользовалась моментом и трусливо сбежала, на ходу бросив ему короткое «До свидания!» и услышала в ответ «Надеюсь, до скорого». Я поспешила выполнять свою работу, чувствуя, что все еще нахожусь под прицелом его темных глаз, укрыться от которых смогла только на кухне и то ненадолго. Едва успела перевести дыхание, как мне вручили заставленный полными бокалами под нос и буквально вытолкали назад протискиваться между плотно стоящими столиками. Эффектная брюнетка с фигурой, преградившая мне путь, показалась знакомой. На узнавание ушла всего секунда, а ее насквозь фальшивая улыбка подсказала, где я могла с ней встречаться. «Это Валери липла к Чейзу на вечеринке по случаю дня рождения Ребекки». И, судя по недобро блеснувшим глазам девушки, от нее не укрылось, как он еще совсем недавно демонстрировал мне, и не только мне, уровень своей заинтересованности. Это не могло не привлечь ее внимания к моей скромной персоне. А потому разминуться нам, обменявшись обычными приветствиями, шансов не было. Увы, и ах, когда думаешь, что дела хуже некуда, всегда случается что-то такое, что начинаешь понимать, что все было не так уж и плохо. «А ты ушлая!» Валерия произнесла это громко, подогревая интерес всей подвыпившей компании. «Любыми путями пробраться на объект, пусть в роли обслуги!» Стерва протянула руку и опрокинула мой поднос. Бокалы со звоном разбитого стекла попадали на пол. Прямо драма по классике. Униформа, напрочь мокрая от пролитого шампанского, неприятно облепила тело. Со всех сторон, даже из самых глухих углов зала, ко мне потянулись любопытные взгляды. Возгласы и издевательские смешки окружили плотным кольцом. Не продохнуть. Я нервно рассмеялась. «Мы уходим». Неожиданно скомандовал знакомый леденящий голос, который я сразу узнала, и мой пульс с бешеной скоростью полетел вниз. Сначала почувствовала, как на мои плечи лег пиджак. Потом мужская рука обхватила мой локоть и потянула за собой. И лишь после этого я вскинула голову и поняла, что Хантер настроен крайне серьезно. Он был не просто зол, он был в ярости, и сейчас перечить ему не стоило. Бликнув сталью глаз, он осмотрелся. Воцарилось молчание. Идя к выходу, мы остановились единственный раз, когда он свободной рукой схватил за грудки появившегося рядом Чейза. «Это твоя, черт тебя дери, обязанность! Защищать ее. Скандал набирал обороты, но оппонент остался стоять совершенно ровно, неподвижно и даже не сделал попытки вынуть руки из карманов. Хантер выругался и отпустил его. Когда мы покидали зал ресторана, он не услышал, но вслед нам расслышала я тихое. «Я был бы счастлив».